В кают-компанию торопливо вошёл молодой офицер и что-то взбужденно прошептал на ухо Семперу, который отложил вилку и нож, не торопясь утёр губы салфеткой и поднялся на ноги. Голоса за столом утихли. Старшие офицеры Махариуса подняли глаза на командира, надеясь что ждать. Мне придётся ещё меньше, чем вы думали, господин инквизитор, произнёс Семпер, пока его офицеры вставали из-за стола, поняв, что по крайней мере для них Обид закончен. Господа, навигатор Махариуса в очередной раз превзошёл самого себя. Мы достигли цели невероятно быстро. Все по местам. Менее чем через час мы выходим из варпа. Несколько почти одновременных всплесков энергии, и Махариус вместе с сопровождающими его кораблями появился в реальном пространстве на окраине звёздной системы Стабии. Впереди шёл Махариус. Дрекинфилс играл в урлок, прикрывали его с флангов. Два фрегата типа Меч, Вальпона и Моска, следовали с рёзу за крейсерами, но вскоре покинули строй и приступили к патрулированию. Система наблюдения всех судов тут же принялись обшаривать незнакомое пространство. До сведения капитанов быстро довели результаты разведки, и они один за другим рапортовали на флагман. Всё в порядке. Доложил Семпер Уланги. Противника не обнаружено. Не обнаружено и не нанесённых на карты помех навигации. Изучая сводку информации, собранной системами наблюдения, Семпер неторопливо кивнул. "Но «Ну и что вы обо всём этом думаете, господин Уланги?" спросил он наконец. "Мне кажется, эта система идеальное место для засады. В электронном поле пульсара легко спрятать огромный космический флот. Там он останется недоступным для систем наблюдения". а в поясах астероидов можно укрыть несколько эскадр боевых кораблей. «Полностью с вами согласен», — кивнул Сэмпор. «Когда мы приблизимся к Вульсару и разглядим, не прячется ли кто-нибудь в его поле, астероиды уже будут у нас за кормой и смогут нанести нам удар в спину». «Что же нам делать, господин командор?» — спросил старший помощник. «Мы служим в боевом флоте готического сектора, господин Уланти», — рявкнул Сэмпор. В лучшем флоте этой части галактики. И нас так просто не испугать. Так точно, улыбаясь, ответил Уланти, не ожидавший иного ответа. Мы оправдаем каждую крупицу доверия, оказанного нам императором. Вот именно. Прикажите всем кораблям из скадры продолжать движение вглубь системы прежним курсом и с нынешней скоростью. Поднять и полностью зарядить пустотные щиты. Включить систему наблюдения на полную мощность. при обнаружении чего-либо хоть сколько-то подозрительного, немедленно докладывать мне. «Да, мы служим в боевом флоте», — повторил Сэмпор, «но это не значит, что мы должны, от чертя голову, бросаться навстречу опасности, как яростный и жаждущий боя космодесант. Я тоже так думаю, господин командор, но теперь я бы поменьше говорил об этом вслух». Заметив, что Уланти смотрит куда-то ему за спину, Сэмпор повернулся и увидел поднявшегося на капитанский мостик инквизитора Хорста. Его сопровождал Холлер Ставка в бронежилете и с болт-пистолетом в кабуре. Вместе с ним прибыл и второй помощник инквизитора. Хотя это существо и приглашали на обед за капитанским столом, оно вежливо отклонило приглашение. И теперь Сэмпор не мог оторвать удивленного взгляда от иероглифов, Пылающих на его лице и бритом черепе Конечно, на любом боевом корабле Было достаточно своих техножрецов Адептус Механикус Но такого Сэмпер еще никогда не видел Вахтенный офицер Броттон Стайер и бойцы охраны Нахмурились, увидев пистолет Холлера Появление на капитанском мостике лиц Не являвшихся членами экипажа Без разрешения капитана уже само по себе было грубейшим нарушением устава, а появляться с личным вооружением вообще никому не позволялось. Сэмпору пришлось грозно покоситься на стайера, чтобы тот успокоился и сделать знак охране, оставаться на своих местах. Затем командор отвернулся от инквизитора, на которого не распространялись правила, не преложные для остальных подданных империума человечества. «Добро пожаловать на мосте корабля лорд Салар Махариус!» Официальным тоном проговорил Сэмпор. Хорст же, как ни в чем не бывало, кивнул на своего техножреца. «Командор, с вашего позволения, мой помощник Мономах проверит работу систем наблюдения и, возможно, переведет их на другую частоту». Кого-нибудь другого за такую наглость не только выкинули бы с капитанского мостика, но и вышвырнули бы за борт. Но Семпер лишь кивнул инквизитору. Маномах отправился к приборам, офицеры-наблюдатели столпились вокруг него, подозрительно следя за каждым его движением. Мы изучили всю систему, стараясь говорить спокойно, сообщил Хорсту Семпер. Если бы здесь было что-то подозрительное, мы бы об этом уже знали. Я не сомневаюсь в безукоризненном состоянии вашей аппаратуры и в прекрасной выучке ваших наблюдателей. Так же спокойно проговорил Хорст: "На ведь вы не знаете, что надо искать". В этот момент на мостик вернулся Мономах с портативным дисплеем в руках. "Командор, прикажите, пожалуйста, временно переключить вашу систему наблюдения вот на эти частоты". Покосившись на дисплей, Семпер нахмурился. "Эти частоты очень низкие, да и первичный вектор их флуктуации крайне необычен". "Кораблеск-вернители?" Не сильно отличаются от наших. Их энергетические выбросы почти такие же, и на нынешних частотах мы легко заметим любые суда противника даже на очень большом расстоянии. Сделайте такое одолжение, командуор, негромко проговорил Хорст. Удовлетворите просьбу Мономаха. Семпер раздражённо кивнул наблюдателям, и они принялись исполнять приказ. Системам понадобится несколько секунд. чтобы перейти на новые частоты», — предупредил Мономах, многозначительно покосившись на Хорста. «А пока...» «Объявите боевую тревогу», — негромко сказал инквизитор. «Но что бы ни появилось на дисплеях, огонь не открывать. Это приказ священной инквизиции». «А что на них должно появиться?» — вызывающим тоном спросил Сэмпор. «Вне себя от того, что им командуют на его же капитанском мостике», Не успел Хорст открыть рот, как раздался возглас одного из наблюдателей. «Смотрите, они у нас за кормой, по правому борту, до них всего 18 тысяч километров!» Офицеры и техно-жрецы что-то возбужденно кричали и сыпали проклятиями, а Сэмпор оторопливо смотрел на изображения, одновременно возникшие на всех дисплеях. Ему стоило огромного труда заставить себя не делать того, Что сделал бы на его месте любой командир человеческого боевого корабля? Эльдары. Три судна ксеносов в любой момент могут открыть огонь прямой наводкой по человеческой эскадри. Теперь было прекрасно видно, что за ними по направлению к центру звёздной системы Стабия скрытно двигается крупное боевое судно эльдаров в сопровождении двух эскортных кораблей. Вы слышали мой приказ, командур? И передайте его остальным. Первыми огонь не открывать. В бой вступать лишь в случае нападения или по моему приказу. Продолжайте двигаться прежним курсом и прикажите вашим связистам переключиться вот на эти частоты. Если у них возникнут затруднения, Маномах им поможет. Сенпер взглянул на частоты, светившиеся на портативном дисплее, протянутом ему хоростом. Частоты были очень необычные. на самом краю диапазона, используемого имперскими вооружёнными силами. "Я так понимаю", задумчиво взглянув на хорста, проговорил Семпер. "Вы встретили тех, кого ждали?" "Мне вполне понятно ваше удивление", улыбнувшись, ответил инквизитор. "Но если мы справимся с возложенной на нас миссией, мы наверняка изменим ход войны и спасём бесчисленное множество миров". Эрвин Рамс изучал потоки информации, поступавшие к нему от всех систем корабля. Дрэкенфильс получил с борта Махарёуса странный приказ инквизитора, и его наблюдатели переключились на новые частоты. Теперь Дрэкенфильс увидел четыре корабля эльдаров и рамо с кровожадным интересом изучал их странные, зловещие силуэты. В последний раз он видел эльдаров 150 лет назад, и вот они появились снова. Дефилируя на дистанции огня Дракенфельса, словно на параде, Эрвин Рамос не понимал, какая дурацкая мысль побудила лорда адмирала отправить сюда человеческую эскадру, да ещё и под надзором инквизиции, но прекрасно понимал дну, очень важную вещь: эльдарам нельзя доверять. Найдя в машинах разума Дракенфельса давним-давно разработанное огневые решения, Рамос сравнил их с поступившей к нему фактической информацией и настроил все боевые системы своего крейсера на уничтожение ближайшего корабля эльдаров. Рамос знал, его программы отточены до немыслимого совершенства. Он приказал электронике Дракенфельса симитировать предстоящую схватку. Логические системы тут же уценили виртуальную баталью сами с собой. Несуществующие энергетические лучи бродили в воображаемую пустоту, поражая вымышленные цели. В механическом разуме крейсера вспыхнули призрачные взрывы. Наблюдая за имитацией боя, Рамос вносил необходимые поправки, а затем приказал повторить схватку. Удовлетворённый её исходом, он усмехнулся беззубым ртом. "Да, он выполнит приказы, не откроет огонь, но при первом же подозрительном манёвре Средиёт старый счёт и сковарными эльдарами. На противоположном краю системы Стаби в напряжённом ожидании притаились другие корабли. Они спрятались так хорошо, что обнаружить их было не под силу даже эльдарам, и тайком следили за тем, как две группы кораблей установили между собой связь. Закодированные сообщения не поддавались расшифровке, но смысл их Итак, был достаточно ясен. Постепенно сюда обеих из кадр рассредоточились по территории небольшой звёздной системы, следуя друг за другом и обращая гораздо меньше внимания на другие возможные источники угрозы. Теперь только два корабля, один эльдаров, другой человеческий, вращались на высокой орбите бесплодной планеты. Притаившиеся сюда, потихоньку оживали осторожно включая двигатели. Омерзительных существ выгоняли из-за решочных трюмов, в оснащенные таранами абордажные капсулы и челноки. Словно кинжалы, выхваченные убийцами из-под плащей, корабли темных альдаров стремительно и беззвучно покинули свое укрытие. Охота началась! Впервые за многие тысячелетия Пылающий бог ступил на поверхность планеты, сея смерть и разрушение. Возможно, когда-то планета и принадлежала детям Азуриан, но они давным-давно покинули её, укрывшись в сравнительно безопасных искусственных мирах. Потом низшие расы заселили этот мир, ничего не зная о его предыдущих обитателях. Самодовольные поселенцы построили свои сооружения, на руинах некогда процветавшей здесь высокоразвитой цивилизации. Пылающий бог был разгневан. Он увидел, как сильно изменилась паутина с тех пор, как он в последний раз ступал по ней. Многие проходы оказались закрыты или настолько разрушены, что находиться в них было небезопасно. Целые области паутины бесследно исчезли или лежали в руинах. Пылающему богу... Уже несколько раз приходилось идти к своей цели в обход через удалённые и давно заброшенные узловые точки. Одной из таких точек и была эта планета. На её поверхности скрывалось несколько входов в паутину. Пылающий бог возник в реальном пространстве среди развалин древнего поселения эльдаров. Мало что осталось от изящных башен из кости духа и блестящих хрустальных укреплений. А среди руин к эпошились новые хозяева планеты. Это отвратительные существа, именуемые орками, неразумные зелёные твари, построили свои жилища прямо на развалинах поселения эльдаров. Придя в ярость, пылающий бог немедленно испепелил попавшихся ему на глаза орков вместе с их постройками. Добравшись до нужного входа в паутину, пылающий бог и там обнаружил жилищёрков. Предупрежденные о его появлении, эти животные устремились к нему, намереваясь помериться с ним силами. И они неслись навстречу гибели на своих нелепых и шумных механических повозках, вопя от возбуждения и поля из оружия в воздух. Пылающий бог обрушил на них всю мощь своего гнева. Стоило ему раздавить огненной пяткой первую повозку, как в него начались стрелять уцелевшие зеленые твари. Большинство грубо отлитых из металлопуль плавилось и испарялось, соприкасаясь с раскалённым до белотеллом пылающего бога. Более крупные снаряды отскакивали от него, не причиняя богу ни малейшего вреда. Разгневанный бог повернулся в ту сторону, откуда летели снаряды, и испустил язык пламени и взмахнул испощёрённым рунами мечом. Огонь охватывал ширинги боевых машинорков, Одну за другой начали взрываться боекомплекты и топливные баки. Под истошный виз с горящих заживо экипажей машины взлетали на воздух. Пехота орков ринулась на утек, но их тотчас же испепелил второй взмах огненного меча, взревевшего от сладостного ощущения смертельного ужаса, поливаемых пламенем орков. Ведя беглый огонь из орудий на вращающихся башнях, к пылающему богу устремились ещё три примитивные боевые машины. Первую бог взорвал одним ударом меча, вторая оказалась оснащена своего рода огнемётом. Пылающий бог мог бы расхохотаться, когда орк в жалкой попытке уничтожить противника окутал его химическим пламенем. Но не обратив ни малейшего внимания на эту глупость, пылающий бог разрубил на двоя огнемётчика и машину и водителя. Тем временем третья машина, что-то вроде грузовика на гусеничном ходу, набитого вопящими орками, устремилась в атаку. Пылающий бог замер, готовясь к столкновению. Конечно, орки не понимали, что не смогли бы сдвинуть Пылающего бога с места, даже используя буксировочный луч. Машина разбилась в лепёшку, словно врезалась в боевого титана, и загорелась. Бог двинулся дальше. От него исходил такой жар, что вокруг взрывались топливные баки боевых машин, боекомплекты и магазины оружия в руках мёртвых и умирающих орков. Попылающемуся богу всё ещё пытались стрелять, а он уже видел свою цель характерный конический купол, построенного детьми Азуриа над древнего храма, всё ещё заметного среди выстроенных орками уродливых бараков сторожевых вышек. И ангаров. Поселение орков защищала крепостная стена. Вместо ворот в неё была встроена часть какого-то космического судна. Забаррикадировав ворота, зелёные твари столпились на стене, какие-то похожие на орков, но более мелкие существа. Из-за всех сил вращали ржавую лебёдку, поворачивая в сторону пылающего бога орудийную башню, демонтированную с погибшего космического корабля. Пылающий бог издал несколько звуков, лишь самые мудрые из навицы узнали бы в нём страшное заклинание. Затем пылающий бог вонзил свой меч в землю. Во все стороны поползли огненные трещины, злобные вопли орков превратились в испуг ужаса. Через несколько мгновений трещина достигла ворот. Стена мгновенно превратилась в огненный шар и рассыпалась на части. Полоши Бог шагнул вперёд, ему навстречу выехала уродливая и шумная боевая машина. Одна из её верхних конечностей была оборудована скорострельной пушкой, лихорадочно поливавшей огненную фигуру. Ударом меча Бог перерубил пополам механическую руку. Посыпались искры, ударил фонтан чёрной гидравлической жидкости, и машина откатилась назад, словно отпрянув от боли. Следующим ударом Пылающий бог разрубил ее надвое. Клинок радостно взревел, впиваясь в тело пилота. Пылающий бог шагал по поселению орков, уничтожая все на своем пути. Огромный орк в примитивном силовом доспехе со свирепым воплем бросился на пылающего бога, размахивая над головой двуручным цепным мечом. Бог протянул руку, схватил визжащего орка за горло, поднял над землей, и встряхнул, как тряпичную куклу. Да спехорк расплавился в огненных пальцах бога, а через секунду заполыхал и сам орк. Пылающий бог ещё пару раз встряхнул комок мяса, горящий внутри расколённого панциря, а потом откинул в сторону наполненное скворчащим жиром железо. На ступенях одного из зданий какой-то облачённый в нелепое разноцветное одеяние орк прыгал взвизгивал, кривлялся и что-то бормотал, тыча в сторону огненного гиганта жезлом с медным набалдашником. Воздух затрещал и заискрился от вызванной из Варпа псионической энергии, но даже она оказалась бессильна против пылающего бога. Аватар умертвил визгливого орка одним взглядом. Псайкер рухнул на ступени и забился в предсмертных судорогах, и его мозг воспламенился. Из носа и ушей пошёл дым, а из рта вырвался язык зелёного пламени. Пылающий бог вошёл в храм, его манил вход в паутину, скрытый где-то в подземелье. Понадобится некоторое время, чтобы найти и активировать его. Не торопись, ну и не колеблясь ни минуты. Пылающий бог продолжал свой путь. Он чувствовал, что там, куда он шёл, разы비ваются страшные события. обходные пути и расправа с зелёным зверем отняли у него слишком много времени теперь пылающий бог уже сомневался в том что успеет вмешаться и предотвратить надвигающуюся катастрофу